Мой компьютер постоянно меня обыгрывает в сахматы. Зато я его всегда побеждаю в боксе. А <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> RadioSoul.ru <-соу .ру> <связывая> Встречаются две подруги. Ой, Маска, привет! Здорово, Нюрк. Ну и что, как у вас там с, дела? с Васькой дела? Ой, великолепно! Он разбудил во мне Зэнсину. Ой, ну да, он, конечно, с его-то будильником. Что с твоим попугаем? Я слышал, он подох. Да, жена не давала ему слова сказать. Затонул теплоход Вызыл один единственный пассажир С трудом выбрался на крохотный клочок Сусы И стал неистово молиться Господи, прости меня Прости меня, Господи, я сильно гресил Я пил, я курил, я обманывал Клянусь тебе, Господи, я больше никогда Слышусь, никогда Стоп! На горизонте корабль. Я тут долго думал, размышлял. что такое 90 на 60 на 90. Оказалось, что это 486 тысяч!